А удаль в нем была степная, дикая. Скакать бы ему на бешеном коне по полю, глушить бы проезжих с товарами ямщиков, чиновников, купцов. Да так оно и было. Ведь черт его знает. Ведь горы золота нажил человек, а любил, бывало, пошалить темной ночью с лихими киргизами, друзьями своими, побарантачить. Видно, кровь в сердце кипучая была. Подобрал себе шайку отпетых и стал с ними по горам гулять. Удали через край в Ганусе, а скупость сказочная. Несколько лавок у него, весь округ должен ему. Долги собирал он натурою. Возьмет у калмыка телят двадцать за долг. За какие-нибудь двадцать кирпичей чаю порублю кирпич. Да и скажет ему, ты, друг, оставь телят-то у себя. Где их буду пасти? У меня земли нету. Калмык пасет их год, и другой, и третий, а потерять или продать не смеет. Телята все купеческие, гнуса клеймом мечены. На третий год посылает гнус подручного и берет своих трехлетних быков. А калмык по простоте душевной думает, все верно, все так. Теленок был, бог растил, бык стал. Как-то монгол задолжал гнусу целковый. Хорошую у него трубку купил. Монголу без трубки нельзя, как красавицы без румян. Бедный, неимущий монгол. Гнус сказал, вернешь мне через год за пять шкур сурка. Процент на тебя накладываю. Монгол с процентом очень хорошо знаком. Монголы купцами обучены. Процент вот где у них сидит. Ради процента, чтоб его шайтан съел, все они и бедные, и живут по горло в долгах. В кабале вечной. И случилось так, что у монгола не оказалось к концу года лишних шкур. На сторону продал, повинности справил, семью кормил в голодный год, уплатил всего две шкуры. На будущий год уплатишь мне две овцы и три шкуры. Процент накладываю. Монгол отлично понимает, что такое процент. Тяжело вздохнул, монгол, но делать нечего. Вот и второй год кончается. Дела еще хуже идут. Одну овцу притащил. Теперь ты будешь должен мне годовалого бычка. И пять овец. Теперь все дорого. Доставка дорогая. Большой процент накладываю. До пяти быков дошло дело. До пяти верблюдов. А каждый верблюд сотню рублей стоит. И век бы сидеть в неоплатных долгах монголу. Да догадался. Умер. Процент. Сгубил молодца, а и всего-то трубку купил, вещь малую. Но были случаи и почернее. Лихие молодцы киргизы, но и гнус охулки на руку не положит. Завел себе весь наряд киргизский. Малахай бархатный с лисьей выпушкой сделал. чатпор березовый вырезал, такую палку с корневищем на конце. Трахнешь по голове, череп как арбуз спелый разлетается. А коню Гнуса черту брат. Ветер нипочем ему, что ветер, Стрелу певучую обогнать может. Гнус атаманом стал, И никто об этом не догадывался. Только ночь темная, да широкая степь, Да горы знали, да еще те, несчастные. Но те слова не вымолвят, Не мою жалобу с собой уносят в землю. Надумал Гнус караван с серебром обобрать. Серебра в Монголии идет много, в слитках, серебро там ценится. Издалека начал выслеживать гнус, за границу проводил в Монголию. Там степь, жилья нету, кричи сколько хочешь, плачь, умоляй. Степь все выслушает скорбно, но защиты не даст. Идет караван степью и не чует беды, а беда по пятам крадется. Жмется у гор серая, как серый щебень Курум. Идет караван караванходка, но и солнце не дремлет, К Книзу катится, вот-вот сядет за сизые хребты. Караван торопится, в степи воды мало, Надо у речки ночевать, а до речки десять верст. Как пал сумрак, говор речки послышался, И люди, и лошади обрадовались, отдых. Не успели еще коней выпречь, Вихрем налетела шайка, арканы в ход пошли. Руки ямщикам вязать начали, конвойных смяли. Много ли их, всего три человека? Один сопротивляться стал. И быть бы злу великому, но кто-то помешал. То ли казаки из Кобдов-Кошагач в почту везли, то ли знакомый купец ехал. Гикнул гнус, и вся его ватага умчалась в горы. Сорвалось, сердито думает гнус, губы себе в кровь искусал. Коня взмылил и, долго ругаясь, грозил кулаком золотому огоньку, что робко мигало речки. Этим дело не кончилось. Начальство узнало, кликнуло клич. «Ребята! Кто желает разбойников ловить? Кто хочет получить награду? Шаг вперед!» Выискалось двадцать пять казаков. Двадцать пять отпетых голов. Снарядили, поехали чуть свет — В путь дорогу с казацкой песней, с бубнами. Лихо кони мчат, лихо скачут, Степь ровная, с гор прохладой веет. К горам подъехали казаки. В балку заглянули пусто, В долину речки заглянули, нет следов. Дальше поехали. Песни не поются, смолкли бубны. Тихо едут, слова не проронят, Как бы не спугнуть врага. Вот и дню конец. А казаки еще и привалы не делали. Утомились, по сухарям соскучились. Лошади похрамывают, корму просят. Остановились на ночлег. Гроза надвигалась. Сумрак наполнил степь, скрыл горы. Вдали безмолвно играла молния. Вспыхнет там где-то за хребтами, потрепещет над вдруг всплывшими из мрака вершинами и тихо погаснет. Дождь будет сказали казаки, и быстро палатки раскинули. «Гроза идет», сказали казаки, поужинали, чаю кирпичного напились и завалились спать. Гроза надвигалась, две грозы надвигались на казаков. Светлая гроза с молнией и ливнем, черная гроза, гнус, душа коварная. «Карауль, сторожевой казак, карауль, черная гроза опасная». Сторожевой казак Петр Байкалов боится небесной грозы. Его громом в детстве еще оглушило. Стоит Байкалов, молитву шепчет, Винтовку дрожащей рукой поглаживает, Собирается старшего будить. А старший злой, Байкалов и его боится, И грозы боится, не знает, как быть. Гроза надвигается быстро, Ветерок впереди нее идет, Разметает степную дорогу вольную. Байкалов к самой палатке подошел, а войти не смеет. На небо опасливо смотрит, как бы оттуда стрелой гремучей не пустили. Небо огнем кроется, вздрагивает казак, крестится, свят, свят, свят. Гром глухо стучит и рассыпается по горам горохом. Тьма. Ветер травой шуршит, ветер палатку треплет, стал накрапывать дождь. Тьма густая. Предательская, и ничего-то в ней не видать, Ничего-то в ней не слыхать. Лишь сухая трава шуршит. Эй, смотри, казак, как блеснет молния, смотри. Товарищи храпят, пуще всех старший храпит, И что-то во сне бормочет. И чует казак, две грозы идут, Вторую, черную, сердцем чувствует. Защемило сердце тоской, крестится казак. Господи, спаси, чего-то тяжело. В небе молния золотой веревочкой, С краю в край стегнула. Засияла степь, гром ударил близко. Байкалов проворно залез в палатку И с головы шинелью закрылся. Эх, казак, казак! Шорохи по степи ползут, много шорохов. То не дождь ли льет, поливает, Не град ли барабанит по земле. Нет, ни не дождь, нет, ни не град, Шорохи крепче, сильней, это смерть по хлещет. Две грозы грянули в раз над казаками, Гроза огненная грохотом все заполнила, А черная гроза с лешевым гиком и посвистом Мертвой лавой пронеслась. Три тысячи бешеных коней Во весь опор проскакали По спящим казацким телам. Одну слякоть оставил от казаков гнус, Душа звериная. Далеко стегнула по Алтаю чуя Священная река. Бурлит по крутому склону, Вся седая, вся косматая, Яро камни точит, Грозит своим гневом человеку. Стой, чуя, стой, гляди, восход стал розовым. День идет, день идет, ночь кончилась. Еще немного, и твои волны запоют иные песни, И будут сказывать новые были, светлые и радостные. Да не повторится прошлое, да не затмит оно грядущего дня.